Глава 21. Пряности В Альмагриб Никита Колосов заехал по пути из столбов в главк. Фрунзенская набережная была раскалена как печка, пустая безлюдно. безлюдна. Двери Альмагриба были закрыты. Колосову долго пришлось стучать и звонить, пока дверь ему не открыл старичок швейцар. Вежливо укоризненно забормотал: Извините, мол, мы сегодня закрыты. «Санитарный день». «Я знаю, что вы закрыты. Я из милиции. Мне нужна Марья Захаровна Потехина», сказал Никита. Тут только швейцар узнал его и в явном замешательстве пропустил внутрь. «Марья Захаровна, так пожалуйста. Во дворе она сейчас. Там машина пришла с продуктами. Проходите через зал, потом по коридору направо и опять направо. Там у нас дверь во двор» найдете или проводить вас спасибо найду никита вошел в знакомый зал лампы все до единой погашены зато ставни на окнах открыты солнечный свет так и льется точно поток будет сонных голубей в клетке алло глаза протрите никита вздохнул нет все же славное местечко на улице сорок градусов в тени а тут прохлада и благодать Работает мощный кондиционер. Посетителей нет, а ресторан живет себе поживает, вуз не дует. Скатерти на столах тугие, белоснежные, крахмальные, Канарейки поют, жизни радуются, фонтан свою лепту вносит. Журчит. Потехина отыскалась действительно во дворе, как и большинство столичных ресторанов, аль магриб кроме парадного входа, имел также и черный. Сюда приезжали машины с продуктами разгружались на солнцепеке. Потехина стояла возле потрёпанной газели с брезентовым верхом. Одета хозяйка Альмагриба была на этот раз одновременно просто и по-молодежному. Юбочка джинсовая потёртая стрейч круто обрисовывает её пышные зрелые формы. И джинсовая жилеточка корсет на шнуровке. Корсет был явно тесен для потехинской груди. Шнуровка расползалась, так что в соблазнительные дырочки кокетливо просвечивал черный кружевной бюзгалтер. Но Потихина этой маленькой детальке значения не придавала. Она яростно спорила с водителем «Газели», разгружавшим ящики с помидорами, баклажанами и зеленью. «Ты что мне привез? донеслось до Никиты. Потихина не жалела свои голосовые связки. «Это что, товар? Это товар, я тебя спрашиваю?» «Да, Марь Захарна». — Да что я говорю-то? В пробке проклятой на хорошовке час торчал, чуть не спекся. Там авария была? Ну, запарилось все маленько на солнцепеке-то, — оправдывался шофер. — Это что, салат? — потихина негодуя выхватила из ящика пакет с зеленым кочешком. — Это тряпка половая, вот что! У тебя, Паш, глаза, что ли, ослепли? — Ну, повяло, все повяло. Ну что ж, «Водичкой надо холодной побрызгать», — бурчал водитель. «Я такой товар не возьму», — потихоньку выхватила у него из рук картонный ящик и запихала обратно в кузов. «Помидоры так и быть сгружай, а зелень отвезешь назад». «Как назад? Да вы нас, Марь Захарна, без ножа режете». «Я вас режу. Это вы меня режете, бессовестные». «Да вы на меня голос-то не повышаете», — вспылил шофёр. А то ж я тоже могу, вот так, глоткой. — Потише, потише, дорогой. Вы все же не с кем-нибудь, с женщиной разговариваете? — осадил его Колосов. — Здравствуйте, Мария Захаровна, а я снова к вам. Потехина обернулась стремительно, как юла. На Колосова пахнула французскими духами гучераж и потом. — Здравствуйте. — А, это вы? Неужели опять что-то случилось? Да вроде нет, Никита пожал плечами. Новости для вас совсем неплохие. Потехина откинула с с молиную челку. А я увидела вас, так сердце и ёкнуло. Ну думаю снова здорово. Она покачала головой. Давление, наверное, прыгает. Наорёшься вот так на жаре. Перед глазами точно мухи роятся. Ну что же мы стоим-то? Идёмте присядем. Хорошие новости говорите, а какие же? Акт мы сегодня получили из Пиднадзора с результатами вашей проверки. С их стороны к вашему ресторану претензий нет. Ну и мы свою работу по осмотру места тут у вас закончили. Так что и у нас пока формальных претензий нет. Колосов невольно вздохнул. Так что с завтрашнего дня можете начинать снова работать в своем обычном режиме. вы это так говорите, словно у вас зубы болят усмехнулась Потехина. «Ну, а кроме формальных, у вас еще какие-то к нам претензии есть?» «Я хотел с вами поговорить, Мария Захаровна», скромно ответил Колосов. «Для этого и ехал по такой жаре». «Ну, тогда идемте, Я вас кофе напою. Чай марокканский с мятой вам, по-моему, в прошлый раз был не очень по вкусу». Потехина улыбнулась. «Я, если честно, эту мяту тоже не люблю». Это для клиентов мы экзотику держим, а так для себя нет. Знаете, а я и сама с вами все собиралась поговорить серьезно. Она резво обернулась к шоферу газели. Паша, ты подожди посиди, ладно? Поляков освободится, он к тебе сам выйдет. Помидоры, капусту, кабачки, брокколи, фрукты эти, и эти я возьму, а зелень вези назад. От меня, Арсену, скажешь, если еще раз такую дрянь пришлет, я с ним договор разорву. «Буду лучше салат и траву у китайцев в яхраме брать!» «Хлопотно быть хозяйкой модного ресторана», заметил Никита, когда они с Потехиной вернулись в прохладный обеденный зал. Это был зал не фонтана, а очага. Тот самый, как отметил Никита, где неделю назад веселилась певица Аврора со своими приятелями. «А вы как думали?» Все должна лично сама проверить. Во все дырки сунутся. А теперь особенно...» после таких-то событий. Продукты, качество. все сама проверяю, гляжу. Видели, что поставщики-то норовят подсунуть. Сплошное жульё кругом. Потехина вздохнула, потом зычно крикнула кому-то в сторону кухни, игнорируя говорящую связь. — Нам кофе сюда и это. — Лёва, рогаив, подошли? — Тесто готово. Глухо, как из бочки, откликнулся кто-то в висевшем на стене динамике. «Тогда горяченьких напики живо!» — скомандовала Потехина. «В такую жару надо есть горячую сладкую пищу. Это еще академик Амосов завещал. Или не Амосов, а еще кто-то. Блинчиков наших фирменных сейчас попробуйте, Или, может, вы того?» Она остро глянула на Колосова. «Поостережётесь? Не захотите?» «Мария Захаровна, я хочу быть с вами предельно откровенным». Колосов уселся на полосатый диванчик в нише. «Ситуация, в которой находится ваш ресторан, сложная и очень неприятная». «Куда уж неприятней?» Потихина хмыкнула. «Мы уж все тут прямо голову сломали с этой ситуацией. Гадаем все, предположения строим. Что? Кто? Зачем? Почему?» Лену воробьеву жаль. Словами не передать как. «Где я теперь такую официантку найду в разгар-то сезона?» Ситуация непростая. Важно, тоном большого начальника повторил Колосов, необходимо соблюдать строжайшие меры предосторожности во избежание новых, ну, одним словом, кем бы он ни был, этот отравитель. Он почему-то проявился именно в вашем заведении. Вы кого-то подозреваете? тревожно спросила Потехина. Неужели кого-то из моих? Из персонала? Никому из ваших сотрудников, «У нас пока претензий нет». «Ну а что же я должна тогда делать?» «Что вы мне посоветуете?» «Никаких советов, кроме того, что надо быть осторожнее, у меня нет». «Ну вот, если уж у милиции советов нет, тогда...» «Но вы хоть причину установили? Почему их отравили? Студнева и Лену?» — нетерпеливо спросила Потехина. «У нас тут уже бог знает, какие сплетни по ресторану гуляют» и что она любовницей его была, и что... Одним словом, просто мрак какой-то. Все гадают, языками мелют, боятся чего-то стали. А мне что в ассоциации рестораторов тут рассказали? Два года назад в Питере вроде был такой же точно случай. В одном баре на Невском двух посетителей отравили. Крысиным ядом. Сначала подозрение было, что это дело рук конкурентов — Ну, чтоб бар закрыть с концами. А потом оказалось, что это маньяк какой-то орудовал. Шизик. Не слыхал про такой случай в Питере. Но исключать версию, что мы имеем дело с психически больным преступником, тоже не стал бы, — ответил Никита. — Боже, кого я боюсь, так это психов! Потехина нервно поежилась, но тут же без всякого перехода снова крикнула на кухню. — Кофе готов? «А блины?» На кухню за угощением она после ответного вопля по динамику «Готово!» отправилась лично. Никита мысленно отметил это. Его в прохладном сумрачном зальчике ресторана держали точно в изоляции. Кроме старика-швейцара и приезжего шофера, он пока еще сегодня здесь не встретил ни единой живой души. Кофе был очень горячим, свежим и крепким сваренным на молоке. Пухлые блинчики ргаив плавали в густом приторном сиропе, ароматном от специй. Были поданы также финики, плавленный сыр и свежий инжир, который Никита по простоте душевной и по кулинарному невежеству поначалу принял за молодой чеснок. «Прошу вас», — потехина налила кофе колосовую себе. «Спасибо. Никита угостился из вежливости», однако все же не без некоторого сердечного трепета. Черт его знает. Неспокойно на душе становится при одном воспоминании об этом чёртовом талиуме сульфате. «Мария Захаровна, я, собственно, о Воробьевой с вами приехал беседовать». «Только ради бога. Не пытайте меня, от кого у неё был ребёнок», быстро сказала Потехина. «Нет, я не об этом. Хотя это тоже вопрос». Вы вот ее брали на работу, знали ее больше года. Что все-таки она была за человек такой, а? Хороший человек, честная, от работы не бегала, аккуратная была, исполнительная, воспитана хорошо. Никогда никаких нареканий от клиентов, Потехина покачала головой. Мне ее Петя Мохов нашел. Так я ему только всегда спасибо за нее говорила. А к деньгам Воробьева, как относилась? К деньгам? Положительно, а как к ним еще можно относиться? Сколько вы ей платили? Спросил Никита. «Четыреста долларов. Плюс иногда премии бывали. Премии за что? За отличную работу. Потихина улыбнулась. Потом еще, конечно, чаевые, как и везде. Воробьева никогда не просила увеличить ей жалование. Нет. «Может быть, она жаловалась, что ей денег не хватает?» «Послушайте, я ей платила приличную зарплату!» Потехина подвинула колосовую тарелку с блинчиками. «Для женщины такую зарплату в Москве поискать!» «А что насчет жалоб?» «Так кому сейчас, скажите, денег хватает?» «Олигарха, вон спросите, и тот плакать начнет мало!» А у Лены была большая семья, все на ее шее сидели. Значит, все таки деньги ей были нужны. С просьбами увеличить ей зарплату она ко мне не обращалась. Отрезала Потехина. Тут у нас это не принято. А вот в тот день, когда я сюда к вам приехал... Она ведь не должна была утром выходить на работу, — сказал Никита. Не должна была, точно. Я сама удивилась. Потехина кивнула. Но Лена сказала, что приехала за... Что-то тут забыла. «Да это вранье было!» Никита смотрел на Потехину. Вранье? «Ну да. Но не это меня тревожит и смущает, Марья Захаровна, а кое-что другое. «Что же вас смущает?» Потехина не донесла до губ чашку кофе, поставила обратно на стол. «Никак я не могу отделаться от мысли, что...» «Ну, буду уж совсем до конца откровенным. Не успел я вашу официантку допросить...» Как ее вдруг убили, словно нарочно. Что вы хотите этим сказать? Потехина напряженно смотрела на Колосова. Воробьева в тот день не должна была появляться в ресторане, а приехала. По логике вещей, она и со мной не должна была встретиться и говорить. А встретилась, говорила. И спустя несколько часов была кем-то отравлена. А вам, насколько я еще тогда успел заметить? появление воробьева здесь в ресторане и ее контакт со мной явно пришелся не по душе потихина изумленно смотрела на него вы что же обвиняете меня в том что я отравила лену спросила она да вы с ума что ли сошли я вас ни в чем не обвиняю и никого вообще пока не обвиняю я просто анализирую ситуацию и говорю с вами предельно откровенно все свои карты выкладываю на стол Я заметил, что вам появление официантки в неурочное время в ресторане и ее контакт со мной были неприятны. — Да не с вами контакт! Вы-то тут при чем? пылко воскликнула Потехина. — А вас, поверьте, я тогда меньше всего думала. — А о ком же вы думали? — Потехина отвернулась. — У вас сигареты есть? Я свои, как всегда, в машине оставила. — Сказала она глухо. Никита достал сигареты, зажигалку. Черт знает что! И наговорите же такого!» Потехина закурила. «Надо же! Какой наблюдательный попался!» «Да, я правда в тот день не ожидала увидеть воробьеву тут. И видеть ее мне было неприятно, но...» «Почему?» — спросил Никита. «Но это есть чисто личная причина. И к вашему делу она никакого отношения не имеет». К убийству многое имеет отношение, даже порой самые невероятные вещи. Но это не имеет. Потехина рассердилась. И вы тогда были совершенно ни при чем. Какое мне дело было до вас, когда... Когда что? Ну, у меня есть друг близкий. Я его всем сердцем люблю, быстро сказала Потехина. Это счастье мое и несчастье. Да нет, вы этого все равно не поймете. Смеяться будете. «Мария Захаровна, вы меня вгоняете в краску», — сказал Колосов. «Да не с вами, чтобы Ленка встречалась, я не хотела. А с ним?» — устало сказала Потехина. «Видели вы его, сокола моего?» «Симонова?» — спросил Никита. «Видел. Ведь муж он мой, и люблю я его, а он...» «Ни одной давалки чертовой пропустить не может, паразит такой». Потехина смяла сигарету в пепельнице. И Ленку он домогался. Знаю, говорили мне люди, предупреждали. Вы ж его видели, какой он. Любую возьмет, если пожелает. Пьяница, паразит. Сколько раз зарекалась, брошу его, выгоню к чёртовой матери. И не могу. Сердце пополам рвется. Был он в то утро тут, вы его сами видели. Ну и Ленку вдруг принесло. Это в выходной-то, после ночной смены? Зачем? Один у меня ответ был. К нему примчалась. А вы говорите. «Да причем тогда вы-то были, молодой человек?» Потехина снова тяжело вздохнула. «Ну все, раскололась, как орех перед вами. Смеяться теперь будете». «Не над чем тут смеяться, Мария Захаровна». «Дело-то житейское», — сказал Никита. «Между прочим, Симонов ваш в субботу на похоронах был. А я думал, это вы его послали долг скорби отдать». «Он мне даже ничего не сказал», — мрачно ответила Потехина. «От нас Лёва Сайко ездил. Цветы, венок отвёз от ресторана. Я не смогла. Скверно что-то было. Сердце болело. Ну что же вы так ничего и не едите? Обижаете? Пейте кофе». «Спасибо, всё очень вкусно», — сказал Никита. «А знаете, Мария Захаровна, иногда лучше прямо говорить. Вот как мы сейчас с вами» чем вокруг да около петлять. Недомолвки плодить. Правда? Вот побеседовали мы, и все, кажется, прояснили, что нужно. И к шеф-повару вашему Полякову у меня тоже пара-тройка вопросов есть. Мы уже кратко с ним успели познакомиться, но самого главного, как оказалось, не договорили. Он сейчас здесь? А где же ему быть? Здесь, на кухне. Пригласить его сюда? Если вас не затруднит. «А вы не покидайте нас. Посидите еще. Колосов дружески улыбнулся Потехиной. «Хорошо тут у вас. Уютно. Прямо домашняя какая-то обстановка». «Вам правда здесь нравится? Тогда приходите почаще. И не только по служебным делам». Потехина улыбнулась в ответ. «Всегда будем рады». Поляков вышел, как был, в рабочей одежде, в белоснежном накрахмаленном поварском облачении. Оно было сшито явно у отличного портного и, ладно, пригнано к его суховатой фигуре, однако совершенно ему не шло. Колосов подумал про себя, нет, все же на мужике эта белая роба с голуном и особенно этот поварской колпак, пусть даже и из самого дорогого и тонкого итальянского льна, смотрится довольно глупо. Не наше это занятие, не мужское, кошеварить на кухне. То ли дело ловля убийцы бандитов? И в какой уже раз Никита мысленно поздравил себя с верным выбором профессии. Поляков протянул ему руку для рукопожатия. На его пальце сверкнул перстень с крупным бриллиантом. Запястье украшали золотые швейцарские часы шаме. Здравствуйте! Вы хотели меня видеть? спросил он спокойно, сел, переглянулся с Потехиной. «Да вот разговор есть один, Иван Григорьевич, в связи с некоторыми обстоятельствами». Никита разыгрывал простодушную озабоченность. «Не очень приятными, я бы сказал». «Какими же?» Поляков скрестил руки на груди. «Скажите, вам знакома некая Александра Маслова?» Никита наконец-то задал Полякову вопрос, который собирался задать сто лет. «Я ее знаю», — коротко ответил Поляков и... Смуглые щеки его залились, как волной коричневым румянцем. Колосово это даже позабавило. Ах ты, черт! Нечасто увидишь, как мужик в летах вот так вспыхивает, как цветок алый из-за какой-то там свистушки. Простите, в таком случае вынужден спросить вас, какие у вас с масловой отношения? А какое это имеет значение? Поляков нахмурил темные брови и еще гуще покраснел. Важное, к сожалению. Так какие отношения это у вас? Близкие. Точнее, раньше были. Сейчас нет. Поляков отвечал отрывисто и точно с трудом. Потехина пошевелилась, решая уйти ей или остаться. Никита удержал ее взглядом. Близкие. Это хорошо, сказал он. И странно в то же время, Иван Григорьевич. Почему странно? Да потому что заявление тут устное к нам поступило от этой самой гражданки Масловой. Точнее, даже и не заявление, а настоящее обвинение в ваш адрес. Поляков мрачно уставился на него. Молчал. Не выдержала Потехина. И в чем же она обвиняет Ивана Григорьевича? В убийстве гражданина студнева Максима Кирилловича. Колосов вздохнул. Пришла тут к нам в розыск и твердит, из ревности, мол, убил из-за нее. Глаза Потехиной расширились от гнева и изумления. Она привстала и вдруг с размаху, пухлым кулачком, стукнула по столу. — Да что же это такое, а? — Ваня, да что же? — Подожди, Маша. Поляков повернулся к Колосову. — Это правда? — Маслова. — Сашенька так обо мне сказала? Хотите запись диктофонную допроса послушать? Никита печально сблифовал. Заявление ее мы приняли. Не могли не принять. Служба такая. Не знаю теперь, что мне с этим заявлением делать. Но она же бесстыдно врет, это мерзавка. Неблагодарная! взорвалась Потехина. Сколько всего Ваня для нее сделал? Да как у нее только язык повернулся, оклеветать его? Подожди, Маша не надо». Поляков как-то странно смотрел на Колосова. «Значит, она так вам сказала? Я убил Студнева из ревности к ней?» Колосов кивнул. «А вы...» Поляков через силу улыбнулся. «Вы что же? Ей поверили?» «Лично я ей не поверил, Иван Григорьевич. Потому и к вам сюда приехал», сказал Никита. «Молодая еще, маслова -то. Фантазий девичьих в голове много. но кто, скажите, сейчас убийство из ревности-то совершает? Да никто. Может, найдется один какой-нибудь сопляк-допризывник, да но чтобы человек солидный, в летах. Так что же вы тогда от меня хотите? Раз вы это не верите, перебил его Поляков. Сравнение Никиты ему явно не понравилось. Шеф-повар аль не мог скрыть своего волнения. И это... Колосова сразу насторожила и заинтересовала. — Надо же! А может, сам того не желая, он попал своим вопросом прямо в яблочко? — Мне объяснение от вас нужно. — И только, — ответил он. — Ваше объяснение. — Значит, она сказала, что я... Она думает, что я способен из-за нее на... — Это? — Поляков покачал головой, словно не веря. Потихина смотрела на него и цепка впилась ему в рукав, тряхнула. «Ваня, я тебя прошу. Я тебя умоляю. Послушай!» — она обернулась к Колосову. «Только не подумайте, что я вмешиваюсь. Ваня, прекрати это, слышишь?» Она тряхнула Полякова сильнее. «Прекрати, не смей!» «Да вы что, не видите, что он в чем угодно сознаться готов? Только чтобы перед ней...» «Этой мерзавкой неблагодарной себя героем выставить!» «В убийстве геройства мало», — сказал Колосов назидательно. «Даже если это сделано из-за чьих-то прекрасных глаз». «Так как же, Иван Григорьевич, что мне в протокол-то записать?» Поляков покачал головой, точно бодался. «Нет». «Да вы на него только взгляните!» — Потехина всплеснула руками. «Ну, мужики!» «Ну мы, бабы-дуры, ладно, но эти, эти!» До седых волос дожил, а все туда же. «Хорошо, что вы меня здесь оставили, молодой человек. Есть хоть кому здравомыслие проявить». «А вы тоже гусь!» — протянула она, меряя Никиту взглядом. «Что вы в этом понимаете, молодежь? В каких вы с ней отношениях?» — передразнила она Колосова. Влюбился он без памяти в эту мерзавку. Вот в каких! А она... «Ну, неблагодарная! Ваня, ты что? Тебе плохо, да? Что сердце прихватило?» Поляков растирал ладонью грудь, расстегнул свой тугой крахмальный воротник-стойку. «Со мной все в порядке, Маша. Все в полном порядке!» — сказал он. Но Потехина, не слушая, крича что-то про таблетки, сорвалась из-за стола. «А еще она, это ваше Маслова. А вас сказала?» Голосом вкрачивая ябеды продолжил Колосов. «Тоже уж и не знаю, как к этим ее словам относиться. Ну, одним словом, я ее спросил, кто вы такой. А она мне в ответ — мафия он. То есть вы — мафия, Иван Григорьевич. Мол, сами так ей при знакомстве представились. Чистая мафия. Вас удивляет, что я не сказал ей, что я повар по профессии?» Криво усмехнулся Поляков. А что? Мафией назваться романтичней? Ну, она. Сашенька в таком возрасте, когда просто необходимо нечто такое, выходящее за рамки. Она сериалы пачками смотрит. Крестным отцом вон зачитывается. Они сейчас вообще такое поколение, что? Они не понимают. Профессия, призвание, ремесло. Это все им непонятно. Мафия? Вот с этим все сразу ясно без слов. Сразу все вопросы отпадают. Почему я деньгами располагаю? Почему у меня дом за городом, машина? Вы поймите, эта девушка для меня очень многое значит. А разговариваем мы, словно на разных языках. Я стремился говорить с ней на языке, который ей, их поколению, понятен. Быть поваром в ресторане. Такая проза, такая лажа. Это они так говорят сейчас. «Ну как я еще мог обратить на себя ее внимание? У нас разница. Почти в четверть века». «Самого себя вы перехитрили, Иван Григорьевич», — сказал Никита. Сболтнули девчонки про мафию. «Крутым быть захотелось, да? А девочка-то с перепугу к нам прибежала и вас же обвинила в убийстве парня». «Я студнева не убивал», — покачал головой Поляков. «Хотя, не скрою» у нас были острые даже трагические моменты и он причинил мне зло но я его пальцем не тронул вы уладьте с ней это дело то как нибудь миром а то она еще в прокуратуре про это ляпнет вас ведь всех в прокуратуру будут вызывать как свидетелей а там люди скучные сидят серьезные в разную эту хренотень любовную они слабо верят спасибо за совет поблагодарил поляков «У вас еще есть ко мне вопросы?» Тут вернулась Потехина со стаканом минералки и таблетками. Поляков еле отбился от нее, говоря, что с ним полная норма. «Я меню привез ваше. Что вы нам составили?» — сказал Колосов, извлекая из папки факс, пришедший из ресторана. «Того самого ужина рокового, будь он трижды не ладен. Снова требуются ваши профессиональные консультации». «Тогда пойдемте лучше на кухню», — сказал Поляков, поднялся и повел Никиту в недра альмагреба, в горячий цех. На кухне, залитой светом электрических ламп, не было ни души, только мерно гудела кем-то включенная посудомоечная машина. Однако едва они вошли, из соседнего за перегородкой кондитерского цеха выглянуло румяное круглое лицо льва Сайко. Он кивком поздоровался с Колосовым. А Полякова наградил таким взглядом, что Никите невольно пришел на ум забытый детский стишок, повар пеночку слезал, а на кисоньку сказал. «Иван Григорьевич, консультация нужна такого порядка. Среди блюд, что подавались на том ужине, в каких было наибольшее количество пряностей?» — спросил Колосов. «А какие конкретно пряности вас интересуют?» Спросил в ответ Поляков. Острые, перец там, чеснок. А что у вас еще какие-то есть, да? Поляков подошел к большому стенному шкафу, открыл его. Никита аж присвистнул полки, полки, а на них баночки, скляночки, десятки, сотни, и во всех какой-то разноцветный порошок, черные горошенки, какие-то странные высушенные стручки, зерна, орехи, загогулины самого причудливого вида и формы. «Кошмар!» — он покачал головой. «Жуть какая-то! Сколько всего! Ничего в этом не смыслю, и поэтому опять буду говорить с вами прямо. Яд, которым отравили Студнева в тот вечер и потом Воробьёву, имеет специфический привкус. Мы предполагаем, что для того, чтобы отбить вкус, яд подмешивают в какое-то острое, сильно сдобренное специями блюдо. «Ясно», — сказал Поляков, взял факс с меню, внимательно проверил и быстро наставил галочек. Никита взглянул. Больше половины меню. «Но что ты будешь делать, а? Как в таких кошмарных условиях работать? А кто у вас тут главный спец по специям?» — неуклюже скаламбурил он. «Вы или Сайко?» «Мы оба пользуемся этим шкафом. Это коллекция пряностей нашего ресторана». «Магрибская кухня немыслима без специй, но если учесть, что в убийстве обвиняют только меня...» Поляков посмотрел на Колосова, не договорил. — А кто собирает эту коллекцию? Никита разглядывал полки. — Чье это хобби? — Мое. Поляков выпрямился. — Я почти 20 лет этим увлекаюсь по чисто профессиональной причине. — Это перец, да? Никита указал на красную баночку паприки, радуясь, что узнал хоть что-то знакомое. «А это что? Горох? Тоже перец, только душистый. А это? шуша высушенные особым способом бутоны роз. А это киномон, имеет специфический привкус и пряный вкус. Иногда добавляется в рыбные блюда, в блюда из морепродуктов. В частности, в рыбный тажин. Это что-то вроде рагу в остром соусе», — пояснил Поляков. Колосов посмотрел список меню и не нашел такого блюда. В меню того ужина его не было. Но от чего-то странное название тажин ему было знакомо. Он его явно где-то слышал. Однако как назло, припомнить не мог. Ладно, и за консультацию тоже спасибо. Он вздохнул. Честное слово, порой просто жалею, что все эти трагедии случаются именно в вашем заведении. «Где такая еда экзотическая, что и название не выговорить?» «С нашей родной русской кухней, насколько бы нам было проще работать?» «Я тоже многое бы отдал, чтобы беды обошли наш ресторан стороной», — откликнулся Поляков.